понятие платонической любви. 14 июня 39. Кроме того, во всех веках люди опошляли и посейчас опошляют высокое понятие платонической любви. Они не могут подняться до высот преображенного чувства, которое имел в виду великий Платон. Они не понимают, что любовь по Платону есть чистое устремление и вдохновение освобожденная от всего низменно-чувственного. Причем любовь эта была направлена преимущественно к познанию идей и именно в высшей среди них, к идее добра. Платон в любви к благу видел и наивысшее назначение и блаженство человека. Так Платон всей душой устремлялся к избранной им музе, своей покровительнице. Она была ему оплотом в его жизненном пути, но муза эта пребывала в мире надземном. Любовь для Платона была великим ведущим началом. Потому понять эту платоническую любовь могут лишь те, которые преисполнены устремления к самому прекрасному. Никакие земные проявления любви для них не существуют и отталкивают своей грубостью. Некоторые святые испытывали такую платоническую любовь в своем устремлении к высшему. Даже иногда такая любовь связывала некоторых из них между собою, но какая чистота сияла в сердцах таких избранников. Вспомним Абеляра и Элоизу или святую Клару и святого Франциска и прочих. Как редко они встречались на земном плане, но души их пребывали в полном созвучии духовной радости. Так Абеляр и Элоиза, находясь в разных местностях, даже умерли в один и тот же день. Потому пусть остерегутся говорить о платонической любви те, которые наносят страдания и горе близким. Пусть не кощунствуют в своем невежестве».